глава двадцать девять в доме у лин уютно потрескивал огонь в камине от сырости капли стекали снаружи по стеклам окон с улицы проникал запах влажной земли отчего становилось еще приятнее находиться в доме саман стучавший по клавишам на своем ноуте поднял глаза когда она закончила разговор с эриком возникли проблемы она поколебалась Но поленилась объяснять ситуацию с Эриком, хотя на этот раз он всего лишь приглашал ее выпить кофе. «Нет, Эрик просто хотел кое-что уточнить. Ты что-нибудь нашел?» Лин принялась скроллить дальше на своем айпаде. Сама подключила ее к почтовому серверу СЭП. Там оказалось, на удивление, мало сообщений, привязанных к сектору инвестиций. Становилось очевидно, что работа велась по другим каналам. Личные встречи. Прямые звонки по телефону, если только они не использовали для делового общения, личную почту, в свете того, как мало они доверяли коллегам. Хотя это противоречило правилам банка, как сказал Саман. Лин покачала головой. Похоже, мало что передавалось по почте. Несколько счетов, какой-то перспективный план. Остальное посмотрим в резервных копиях. Но одна вещь бросается в глаза. Райнеру Карлстеду пришло от Денейда на приглашение принять участие в интимной встрече с Гекко-клубом. Саман приподнял бровь, Лин рассмеялась. «Это не совсем то, что ты подумал. Интимная предполагает, что они встретятся в баре. Судя по всему, это некий мужской клуб, который собирается, чтобы вместе выпить или что-то в этом духе». Денейден удалил сообщение своей почты, зато и обнаружила его в удаленных у Карлстеда где оно все еще лежало. Они должны были встретиться в среду за два дня до того, как Денейдена и Аллендера убили. Она заметила в его глазах любопытство. Это все, что там было? Но если Карлстед действительно встречался с Денейденом и Аллендером в баре, то они должны были о чем-то говорить? Саман кивнул. А два дня спустя их убивают, но Карлстед остается в живых. Вот именно. Я переправлю эту информацию биатрис чтобы она отследила ее. Она как раз сидела с Райнером Карлстедом, когда мы разговаривали пару часов назад, так что она, возможно, еще там. Лин поднялась, вышла в кухню включила чайник. Посмотрела на Сомана, который сидел на диване, уткнувшись в компьютер, стоявший у него на коленях. — Не находишь ничего странного в резервных копиях? — он пожал плечами. Пока просмотрел Гренфорса. Но там все нормально. Проекты инвестиций, отчеты о завершении проектов, ничего необычного. Завтра просмотрю еще раз, более систематично. И еще поговорю с начальником правит банкинга, нет ли каких-нибудь отклонений. Похоже, единственное, у кого было что-то сомнительное, это аландер с его личным шифром. Тем не менее, все трое убиты. Побочный эффект. Возможно, охотились только за Денейденом, а двое других просто попались на пути. Лин покачала головы. «Не забывай, что они нашли Аллендера в больнице и прикончили его, и что компьютер Грэнфорса пропал». «Правда». Лин пристально посмотрела на него. Он опустил глаза. Она что-то заподозрила. Лин поставила перед ним чашку чая с запахом фенхеля и ромашки. Что ты смотришь так подозрительно? Это успокоительный чай. Я надеялся немного на другой. Она улыбнулась. Посмотрим. Она отстучала все данные про Райнера Карлстеда, отослала сообщение Беатрисы, посмотрела на Самана, потягивая чай. Кто-то из ваших может быть замешан в деле. Не только погибшие, Кто-то еще. Он замер. Сделал вид, что не слышал. Изобразил невнимание, рассеянно кивнул ей, одновременно стуча по клавишам, прокручивая файлы Грэнфорса. «Где-то должно скрываться то, чего не недостает». В мобильнике звякнуло в тот момент, когда биатрис выходила из метро Уденплан. «Какого дьявола!» — мысленно выругалась она и еще раз перечитала сообщение Лин. «Чертов Райнер Карлстед». Скользкий, как уголь. Опять солгал. Он что, патологический лгун? Что он так отчаянно пытается скрыть? Гекко-клуб вряд ли имеет какое-то отношение к его измене на стороне. Несмотря на отвращение, которое она к нему испытывала, биатрис уже почти ждала случая снова встретиться с ним. Предъявите ему его очередную ложь. Она сформулировала краткое формальное сообщение, попросив Райнара Карлстеда явиться в управление на следующее утро к 8.00. Улыбнувшись себе, она добавила, «по причине противоречия в свидетельских показаниях». А вот после этого ему придется провести бессонную ночь. биатрис отправила сообщение адресату. Райнар Карлстед как раз попрощался с женой, и уже выходил из квартиры, направляясь на важный деловой ужин, как он объяснил ей, когда пришло сообщение. Он замер. смс от женщины полицейского из банка. Она хорошенькая, но редкостная пиявка. Неужели все не успокоилось? Снова желает допросить его. Его охватила тревога. Они ведь не собираются устраивать у него дома обыск. Он заколебался. В субботу он взял на себя большой риск, чтобы раздобыть его. Наверное, лучше отделаться от него совсем. И без того все ужасно запуталось. Ситуация с Бельяной, которую он должен разрешить, пока к нему домой не нагрянули все родственники ее мужа. Но ей придется подождать до другого раза. Он вернулся обратно в квартиру, двинулся прямо в кабинет и запер дверь. Из гостиной доносились звуки включенного телевизора, Жена посмотрела на него с удивлением, когда он вернулся, но потом снова углубилась в сводку новостей. Он выдвинул ящик письменного стола, погладил серебристую поверхность. Может быть, он преувеличивает? С чего бы ему устраивать обыск? У них на него ничего нет. Про белый валиби он объяснил. Не находя себе места, он покружил по комнате и снова плюхнулся на стол. Мобильный телефон лежал на столе. Он заколебался... Вероятно, всё же настало время пойти с козырей, сделать отвлекающий манёвр, чтобы снова оказаться на шаг впереди. По крайней мере, он ничего не теряет, однако в полицию он не поедет, как какой-нибудь заурядный преступник. Придётся Беатрис связаться с ним по телефону. Он тщательно взвесил каждое слово в своём сообщении. Надо выражаться чётко, не выдавая слишком много, чтобы они не подумали, что он снова пытается вывернуться, и не стали связываться с его женой или мужем Бельяны. Он отправил сообщение Беатрис и поставил будильник на шесть утра. Начал накрапывать дождь. биатрис не сводила глаз мокрых листьев на Тулингаттон, чтобы не поскользнуться на своих высоких каблуках. Роясь в кармане куртки в поисках ключей, она почувствовала, как сердце вдруг замерло. Она натолкнулась на мужчину, который буквально вырос перед ней. Она инстинктивно сжала ключи в руке, как импровизированный кастет. Мужчина рассмеялся. «Прости, не мог удержаться и не подшутить над тобой. Увидел тебя из окна САЦ. Только что закончил тренировку». Она улыбнулась. Это он. Хотя предыдущий вечер терялся в тумане после многочисленных бокалов вина, выпитых у Свартенгрена, она была рада видеть его. Они осторожно обнялись. «Ты домой?» Он тут же пожалел об этой реплике и рассмеялся. «Глупый вопрос. Ведь ты стоишь с ключами в руке». «Да, заработалась как обычно. А ты? Хочешь чашку чая?» Она кивнула в сторону Свартенгрена на углу. «Наверное, алкоголем мы вчера выпили предостаточно». Она не знала, к чему это говорит. Или же знала. Он положил руку ей на плечо. Мне следовало бы пойти домой и сделать себе протеиновый коктейль с сырыми яйцами. Но это не совсем в моем стиле. Чай отлично подойдет. Она могла бы все отменить, однако не сделала этого. Сама точно не знала, почему. Что-то такое в нем было. Он внушал доверие, приятный, веселый. А у нее был такой утомительный день.